Глава 17. Поздравляю с первой победой, юный друг! Торжественно произнес Тагон. Знаешь, а я совсем в тебе не сомневался. Да? А почему тогда нас объявили рабами, от которых отказались. А почему тогда нас объявили рабами, от которых отказались хозяева? Вяло приподняв голову, тихим голосом спросил я. О, это всего лишь слова распорядителя! Чтобы поражение новичков было ожидаемым, он всегда их так представляет. А если кто-то из них выигрывает, народ радуется намного сильнее. Иногда, конечно, это правда, и хозяин не желает больше терпеть кого-либо из слуг. И чтобы просто не убивать его, он отдает его на бойню, где можно еще и немного нажиться. Наставническим тоном объяснил Тагон. Ну тогда у меня больше нет вопросов. А! У меня тоже отпали к тебе многие вопросы. Тагон вел себя как-то странно. Как часто ты желаешь выступать на арене? Как можно чаще, чтобы скорее обрести свободу. Ты также ждешь свободы, но для этого вовсе не обязательно выходить на смертельные схватки. Я купил тебя и могу дать ее тебе хоть сейчас. Но ты же не сделаешь этого, верно? с едва уловимой надеждой в голосе спросил я. Пока не собирался. Снова изменив интонацию, сказал Тагон. Но смею заверить, я дам ее тебе. Когда в этом возникнет острая необходимость. Он как будто тонко чувствует все мои мысли и старается подыграть. За дверью послышались шаги. И один из слуг принес весть, что Тагону пришел ковар Бугостор. Ах, я совсем забыл. Он обязательно устроит скандал. Монтер, накорми нашего воина и пусть отдыхает. Хозяин бросил на меня взгляд, в котором приснула искра непонятного мне пока азарта, и удалился. Через несколько минут принесли миску с довольно сносной едой и кружку воды. Я принялся есть свой обед под гневный голос Бугастора, раздающийся где-то далеко в огромном доме Тагона. «Ты опять за свое, Тагон! Ты дал что-то своему дикарю, не иначе!» Злобно орал краксовод низким и страшным голосом. «Ничего я ему не давал!» «А если бы и дал, это вовсе не твое дело. Ты же сшиваешь и спаиваешь своих слараков с помощью неизвестно каких усилителей роста и регенерации. Я не запрещаю тебе этого», — спокойно отвечал Тагон. «Не юли, Зельевар. Это слараки. Они должны быть сильнее и выносливее людей, чтобы убивать их. А этот твой худощавый корниет поубивал их чуть ли не голыми руками», — все больше свирепел Бугастор. А давно ты бывал в лесах, старый друг? Откуда тебе знать, что дикари не изменились и не стали в 10 раз сильнее? Хватит издеваться! Не пускай его больше на арену! Или я доложу о тебе! И что же ты скажешь? Что мой боец убивает твоих зверушек? Если бы я сомневался в его способностях, я бы никогда его не выпустил. А для тебя это должно быть стимулом для создания еще более сильных уродов. Я уверен... То же самое ты услышишь от Рогда, если доберешься до него и избежишь наказания за пустую трату его времени. Бугостор не придумал ответа, и Бурча что-то под нос быстро вышел из дома Тагона. «Тупой Бугай! Как же ты мне надоел вместе с другими такими же идиотами, как ты!» Устало и зло произнес хозяин напоследок. И эти слова несколько пробудили мой интерес к нему. После обеда я осторожно осмотрел город с помощью духовного взора. Грогр по-прежнему терпел издевательства Ковара по имени Харалок. И как бы мой друг ни старался, Харалок не спешил давать ему возможность попасть на арену. А Гро не может сильно дерзить из-за осторожности. Скорее всего они с Харалоком уже знакомы, но тот не узнает его. Как мы с Гро договаривались, я стараюсь даже духовным взором пользоваться очень редко. Вдруг ковары смогут меня вычислить каким-нибудь неизвестным способом. Тем более, что Тагон сразу что-то заподозрил, но намерения его не ясны. Я пробыл в одиночестве до вечера, а сразу после ужина ко мне снова зашел хозяин. «Но, как твоя рана, лепта?» Усталым голосом спросил Тагон и сел в углу комнаты, сложив свои ладони с длинными ногтями на коленях. Он одет совсем легко, халат был тонким и прозрачным. Из-под него торчали босые, почти черные ноги. Сквозь халат виднелось худое, покрытое затянувшимися ранами и зажившими ожогами тело. Кожа и плоть его так изменены, что частично можно различить внутренние органы. Уже намного лучше, спасибо. Когда-то я делал всякие снадобья. Вот, возьми. Он протянул мне небольшой сосуд с деревянной пробкой. Тряхнул стариной, сделал заживляющую мазь. Она поможет тебе быстрее восстановиться. Я взял мазь и понюхал. Запах был до боли знакомый. Спасибо, мне не доводилось раньше пользоваться зельями. А, это не зелья, это мазь. Зелья пьют, а мазь наносят на кожу. Не путай. Поправил меня хозяин. Он немного помолчал и спросил. Как думаешь, почему я помогаю тебе? Потому что я ваш раб. Да он засмеялся, услышав такой ответ. «Ох, нет, вовсе нет. У нас множество слуг и рабов. Заботиться обо всех тут не принято. Не буду ходить вокруг да около. Я знаю, что ты мне врешь. Ты пришел сюда намеренно, стремишься попасть на арену, хочешь на ней побеждать и якобы получить свободу. Я был неправ, не рассказав тебе сразу о том, что я знаю о твоей лжи. Мне было любопытно, к чему это приведет». Но теперь я вижу, что мне не стоит дальше играть в эту игру. Если ты хочешь получить аудиенцию у нашего правителя, то твой метод чересчур опасен. Уж если я разгадал твою ложь, он разгадает ее еще быстрее. Не знаю, что ты задумал, но хочу предупредить. Рогда уничтожит тебя в один миг. Ты ничего не сможешь ему противопоставить. И умрешь сразу, как только он поймет, что ты ему соврал. Косо посмотрел. Или еще что? Он так силен, что вы все его боитесь? И как же он получил такую силу? Этот вопрос несколько озадачил Тагона. Он немного поразмыслил, прежде чем ответил. Ты знаешь, кто мы такие? Кто такие ковары? Нет, не знаю. Тогда слушай. Когда-то давно мы жили в большом городе. самом первом в мире. Наш нынешний предводитель сделал ужасные вещи, за который самый могущественный из людей покарал нас. Мы были погребены вместе с нашим городом глубоко под землю, где очень жарко, и смертоносные невидимые лучи, постоянно стремящиеся уничтожить любую жизнь, освещали нас. Многие погибли еще на поверхности, другие под землей. Но небольшой горстки людей удалось выжить. Почти две тысячи лет мы томились в недрах, а когда вышли на поверхность, не оказалось ни одного человека, способного сравниться с нами. Это было очень странно, ведь наш враг по имени Грогар отвернулся от нас именно потому, что считал нас отсталыми, праздными и никчемными. Он избавился от нас, и что? Люди стали дикими и слабыми, потеряли большую часть способностей, которыми владели две тысячи лет назад. А мы вернулись, чтобы воплотить мечту Рогда и стать правителями мира. Не знаю, что стало с Грогером, но за десятки лет нашего правления он так и не объявился. Под землей мы тоже утратили некоторые способности, в том числе и духовное зрение, потому что на поверхности не сразу нашли город, которым правила Нира, наша старая подруга. Рогда разрушил его, и теперь у нас нет врагов, нет стремлений, только обширные владения. Сагон ненадолго прервал свой рассказ, Немного помолчал и грустно посмотрел на меня своими мутными глазами. «Ладно, расскажу тебе еще кое-что такое, о чем не хотел говорить. У нас в первом городе был обычай нарекать людей не просто так, а настоящими именами их душ, которые могли слышать только жрицы, женщины. Я был первым мужчиной, который начал слышать эти голоса, за что надо мной частенько подшучивали мои старые друзья». Имена обычных людей услышать очень сложно, но имена людей, способных владеть и управлять силой создателей, всегда звучали отчетливо и ясно. После катастрофы я ни разу не слышал новых звуков, пока не появился ты. Теперь меня преследует и ни на секунду не покидает далекий шепот. Баргот Илон Волод. Я все время слышу эти слова. То одно, то другое звучит громче. Голоса не прекращаются, и это сводит меня с ума. Без сомнения, это твои имена. Их три. Что означает? Или ты еще не наречен, или было такое в твоей жизни, что заставило твой путь поколебаться. Три имени – признак огромной силы. Обычно у человека всего одна судьба, потому что его сил едва хватает на серьезные дела и поступки, на самоотверженные действия или великие злодеяния. Даже у нашего предводителя было всего одно имя. У величайшего из людей их было два. Я смотрю на хозяина. Он не ждет, что я отвечу правду. Он наблюдает за моей реакцией. Он с самого начала изучал меня, ждал моих ошибок. Сейчас я молчал и смотрел в его белесые глаза, стараясь побороть в себе все нарастающие чувства отвращения, гнева и обиды на то, что я сразу же попался и был раскрыт но Тагон не бьет тревогу, не пытается навредить. Это довольно странно. И вдруг он продолжил говорить, проясняя, наконец, свой замысел. Я долго думал о том, кто мы и что делаем. Мне кажется, что мы катимся в бездонную пропасть, и нужно что-то менять, пока еще не слишком поздно. Назови мне свое настоящее имя, и тогда я пойму, что говорю с союзником, а не с дикарем из степей и лесов. Ты же не глуп? уже должен понимать, что к чему». Немного повременив, я все же ответил ему. Я упорствовал, мне все еще не хотелось раскрываться, но смысла лгать уже нет, а разговоры о союзничестве немного интригуют. И плевать, что это может быть хитрая уловка, я уже порядком устал от белесых немигающих глаз и за умных речей. «Да, Тагон, ты прав, мое настоящее имя Илон». «И я уже был наречен в уничтоженном вами городе», — воскликнул я. Атагон тут же зашипел на меня мерзким, булькающим от спешки голосом. «Не кричи, дурная голова! Никогда не кричи о том, что тебе может навредить! Давай теперь просто спокойно побеседуем. Я так полагаю, твое имя до наречения Джоджо!» -джо. «Да, это так». Осведомленность Серокожего поразила меня. «Так вот...» От магистра Тонора я узнал, что одной из причин его ухода был ты, Илон. Он не верил в твою значимость, не поверил Нире, но мне открыто больше. Пусть сам я не выдающийся магистр, но мне дано чувствовать силу других. Твоя скрытая сила превосходит то, что я чувствую в Рогда. Это трудно объяснить, но это точно так. Я верю, что создатели не могли просто так нас покинуть. Я верю, что ты как-то связан с ними. И Нира тоже это чувствовала. «Я не знаю, что ты задумал, но помогу тебе. Кое-кто может нам помешать, но найдется и немало союзников. А раз мы все еще живы, несмотря на твой глупый крик, то шансы есть». Загон улыбнулся. Он, безусловно, намекал на Рогда, и тот факт, что он еще не явился сюда, означает, что не так уж он всемогущ. «Я думал, что он все это время просто издевается надо мной». Дождется удобного момента, чтобы появился Рогда и в один миг выпотрошит меня. Подозревал, что они уже давно все знают про меня и Грогора, но теперь я изменил свое мнение. Теперь мне почти очевидно, что Тагон и впрямь жаждет избавиться от своего повелителя. Ну хорошо, раз ты хочешь помочь мне, то давай, помогай. Конечно, с радостью, но пока только тебе известно, зачем ты здесь. Проси сам о том, что тебе нужно. «Ты один? Или есть еще спасшиеся?» «Конечно один», — соврал я. «Сам знаешь, никто не остался в живых». Лицо Тагона сморщилось. Он каким-то образом всегда чувствует мою ложь. «Послушай, Илон, ты можешь не верить мне, но не нужно врать. Если ты не хочешь говорить о чем-то, просто молчи. А мне все равно теперь понятно, что ты здесь не один». «Логично», — в ответ нахмурился я. Очередная ошибка. Как же я глуп. Тогда рассказывай. Я хочу знать все, чего вы достигли за время своего заточения. И после него. Как вы спаслись? Чем занимается Рогда? Где он находится? Кто ему помогает? Это другое дело, улыбнулся Тагон. Вполне неплохое начало для нашего сотрудничества.